Там предстала супруга. За нею одна из прислужниц сына у Персии держала, Бессловного вовсе, младенца, Плод их единый, прелестный, Подобно звезде лучезарной. Гектор его называл скамандрием, Граждане Трои — остианаксом, Единый бой Гектор защитой был Трои. Тихо отец улыбнулся, Безмолвно взирая на сына.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 Всех злополучных избил их и лес быстроногий рестатель, В стаде застигнув тяжелых тельцов и овец белорунных. Матерь мою, при долинах Дубравного плака царицу, Пленницей в стан свой привлёк он с другими добычами брани, Но даровал ей свободу, приняв неисчислимый выкуп. Фебош и матерь мою поразила в отеческом доме.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 Трижды туда приступая на град покушались герои, оба Аяксы могучие и Доминей знаменитый, оба Атрея сыны и Тедит дерзновеннейший воин. Верно о том им сказал прорицатель какой-либо мудрый, или, быть может, самих устремляло их вещее сердце? Ей отвечал знаменитый шеломом сверкающий Гектор, Всё и меня то супруга не меньше тревожит».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 убеждаясь и мыслью и сердцем будет некогда день и погибнет священная трое нею погибнет прямо и народ копьеносца прямо но не столько меня сокрушает грядущее горе трои и прямо родителя матери дряхлой гикубы горе тех братьев возлюбленных Юноши и многих охрабрых, кои полягут в опрах Под руками врагов разъяренных. Сколько твое, о супруга! Тебя, меднолатно-ахеец, слезы льющую в плен повлечет И похитит свободу. И невольница, в Аргасе будешь ты ткать чужеземке,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 И в сердце твоем возбудит он новую горечь. Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства. Но до да погибну, и буду засыпан я перстью земною, Прежде чем плен твою вижу и жалобный вопль твою слышу.